Глава 1. С возвращением, братик. Харуюки вернулся домой, разулся и поплёлся по коридору в свою комнату. На полпути он услышал эту фразу, донёсшуюся слева со стороны гостиной. Д Дома он сделал ещё шаг, потом второй и только на третьем ударил по тормозам. А что это сейчас было? Насколько было известно Харуюки, он, Харуюки Арита, все 13 лет и 10 месяцев в своей жизни был единственным ребёнком в семье. Ему бы не недовольным быть, а радоваться своему везению, но, может, он подсознательно чувствует себя очень одиноко. И вот результат слуховые глюки. Но даже если так, вряд ли это был бы братик, даже произнесённый миленьким девчоночьим голоском. Это что? Городская легенда о младшей сестре или что? Пока Харуюки стоя в неестественной позе, копался в себе, со стороны гостиной снова послышался невозможный звук, будто кто-то мычал песенку себе под нос, затем шлёп-шлёп, лёгкие шаги ног в тапочках. Мало того, ещё и сладкий запах, обонятельные галлюцинации. Такое вообще бывает. Хоруюки скинул с плеча школьную сумку, развернулся на 180 градусов и напряженно двинулся в сторону гостиной. Потом он увидел «Мираж». Слева от входа в кухню, которой не очень-то часто пользовались, лет 10 на вид, поразительно тощая в младшешкольной форме, состоящей из белой блузки и тёмно-синей юбки с лямками через плечи, и в розовом переднике поверх всего этого. Рыжеватые волосы, стянутые в хвостик и по бокам головы. Лицо под гладким лбом, которое можно описать разве что как ангельское. Немного смахивает на полукровку. На молочно-белой коже рассыпаны мелкие веснушки, большие глаза, кори с красноватым отливом. Ангел. Как это слово пишется? Ангел. Начисто утратив способность думать, Харуюки стоял столбом и пялился на девочку. Та взглянула на него и с очаровательной улыбкой сказала. «Я сейчас печенье готовлю. Подожди чуток, братик». «А-а-а-а!» Запоздало вскрикнул Харуюки и спрятал своё толстое тело за дверью гостиной. Затем, не в силах понять, что происходит, наполовину высунул лицо наружу. Девочка удивленно склонила голову на бок. Потом снова улыбнулась и, отвернувшись, заглянула в духовку. Ее рыжеватые хвостики мягко закачались, блестя под светом зимнего солнца, вливающимся через окно. На этой стадии Харьюке уверился, что перед ним не мираж. Для иллюзии или галлюцинации девочка была слишком реальной. Значит, ответ может быть один. Зловредная программа в его нейролинкере. Эта программа из корм вызывает Харуюки сверхдетализированные образы, звуки и запахи. Непонятно, кто сделал эту имитацию и зачем, потому что никакой младшей сестры быть просто не могло. Ну, а полигональной подделки боится нечего. Приняв такое решение, Харуюки вошёл в кухню. Сестрёнка с улыбкой подняла на него глаза. Он защепнул весну с щитощуку и потянул. С помощью нейролинкера, общающегося с человеческим сознанием через квантовые сигналы, на аудиовизуальном уровне уже можно создавать виртуальную реальность, почти неотличимую от настоящей. Конечно, производительность процессоров и объём памяти накладывают ограничения, так что воссоздание одного человека это предел. Однако, что касается других чувств, особенно осязания, то ли их оцифровывать трудно, то ли исследования медленно идут. В общем, такие вещи, как человеческая щека, текстура кожи, сопротивление мышц, упругое растяжение сокращения, столь сложный комплекс ощущений идеально воспроизвести невозможно. Сделав то, что он сделал, Харуюки должен был ощутить нечто безжизненное, вроде резины. Чё, чё, чего ты делаешь? А-а-а-а! Завопял Хоруюки, отдёрнув руку, он прыгнул назад и стукнулся спиной о холодильник. Совершенное ощущение, мягкое, гладкое, молодое, живое, но его пальцах осталось идеальное ощущение потягивания десятилетней девочки за щёку. Такого он никогда в жизни не испытывал. Под пристальным взглядом сразу рассердившейся круглощёкой девочки, Хоруюки потянул со правой рукой к ней ралинкеру у себя на шее. Растяг у застёжку и снял его. Часы, календарь, иконки приложений и прочая информация дополненной реальности. Дополненная реальность собирательный термин, включающий в себя технологии, дополняющие реальную картину виртуальными элементами. Всё это исчезло у него перед глазами. Девочка не исчезла. Хароюки, прости. Это было начало сообщения от матери. Хруюки лишь сейчас заметил, что она оставила его на домашнем сервере. Надев обратно нейролинкер, он стоял и слушал. "Прости, но у нас 2-3 дня поживёт девочка наших родственников. Ты ведь знаешь, на кана сайте Сана, моего двоюродного брата. Он срочно улетел в загранкомандировку, и я тоже сегодня улетаю в Шанхай". Я вернусь через 3 дня. Ты присмотри пока за девочкой. Если что-нибудь случится, пошли мне мейл. Пока. Сая Арита, мать Харуюки, работала в коммерческом отделе американского банка. С работы она каждый раз возвращалась за полночь, время от времени летала в командировки, оставляя Харуюки одного на несколько дней, ну и так далее. Что касается нынешней поездки, Харуюки понятия не имел, в какой степени это действительно была работа, а в какой приятный отдых в компании мужчины, с которым она встречалась. Если бы развод 7 лет назад был не из-за того, что ее муж ей изменял, Харуюки счел бы странным, что его, Харуюки, оставили именно с матерью. И поэтому еще с начальной школы за ним все время приглядывала семья Куросима, живущая в том же доме двумя этажами ниже, то есть семья Чиури. Мать и отец Чюри всегда принимали его очень тепло. С другой стороны, если бы они хоть раз дали понять, что Харуюки для них обуза, ему пришлось бы очень плохо. Если бы ему совсем некуда было податься, он бы, наверное, вырос в 10 раз более забитым, чем сейчас. Размышляя обо всём этом, Харуюки время от времени поглядывал на дочку Сайто-сана, хлопочущую на кухне. Когда таймер духовки прозвенел, девочка открыла дверцу и достала металлический противень. Потянула сладким ароматом. Похоже, пахла печеньем. Девочка с щипцами осторожно перенесла десяток печеней на большую тарелку, покрытую пергаментной бумагой. Потом удовлетворенно вздохнула. С тарелкой в руках она развернулась и подняла глаза на Харуюке. А, я прости, что воспользовалась кухней без разрешения. Я подумала, что братик Хроёки захочет есть, когда придёт. И вот сейчас она куда тише, чем раньше. Понятно. Она тоже волновалась. Для этого братика, который должен будет за ней присматривать, она будет обузой или нет? «Я совершенно безнадёжен, хотя мой противник сейчас девочка, которую я вижу впервые в жизни, мне совершенно нечего бояться, тем более я старше». Чувствуя боль где-то внутри, Харуюки изо всех сил постарался надеть на лицо улыбку и сказал «Спа-спасибо, умираю с голоду». После этих слов девочка просияла, как весеннее солнышко. «Это э, я Томоко э, Сайта». «Учусь в пятом классе начальной школы. Мы много лет не виделись, и ты мог забыть. Кажется, братик и я, мы троюродные. Это... я совсем не умеха, и я рада познакомиться». По-прежнему держа тарелку в руках, она поклонилась. У Хараюки пульс подскочил до небес, потовые железы распахнулись на всю ширину. Но тут же он вспомнил свои недавние мысли и сумел вернуть еле разборчивое приветствие. А, э, ага. Я я Хароюки Арита. Приятно познакомиться, Сайта-сан. Мгновенный ответ, просто Томоко и улыбка заставили Хароюки кинуться собирать разбежавшиеся мысли. Накана Сайта-сан, всё, что он помнил, что такой родственник у него есть. Ну, для двоюродного брата матери это нормально. А ты тоже единственный ребёнок в семье. Томоко ивнула. Наша семья только мы с папой. Ему вдруг понадобилось уехать в командировку. Я сказала, что одна справлюсь, но он волновался. Сегодня он завёз меня сюда после школы, а потом уехал в Нариту, главный Токийский аэропорт. Ответила Томока, ставя тарелку с печеньем на стол. Харуяки вдруг сообразил: "А, значит, с моей мамой ты не виделась". "Нет, мне просто дали временный ключ от дома братика. Это было очень удачно. Если бы её встретила мама, она бы точно не стала скрывать недовольство. Однако, если так то это получается, я 3 дня буду жить вдвоём с этой девочкой. Нет, нет, нечего паниковать, дебил. Противник всего лишь пятиклассница из начальной школы. Между нами целых 2 года разницы. 2 года это что, целых Не замечая приступов паники, одолевающих Хоруюки, Томака сказала «Пожалуйста, дай им немного остыть». И снова улыбнувшись, отошла. Проворно вымыла миски и всё, что было в раковине, одновременно с этим вскипятила в воду и уже через несколько минут вернулась с чайным подносом. Было ясно как день, что она с этой кухней знакома куда лучше, чем Харуюки. Девчонки просто невероятные. При этой мысли Харуюки замотал головой. Ребёнок, противник просто ребёнок. Но печенье было такое вкусное, его продавать можно как в магазине. Съел в девять штучек, не очень больших, но и не маленьких, и запив их чаем, который налила Томока, Харуюки подумал, сколько же лет назад он последний раз ел домашние сладости. Сидящая с другой стороны стола рыжеволосая троюродная сестрёнка с серьёзным видом дула на свою чашку. Все её жесты выглядели простыми и миленькими. Даже смотреть на неё было очень тепло и уютно. Спасибо за угощение. Было очень вкусно. Каким-то чудом Харуюки удалось произнести это нормальным тоном. Томока тут же просияла. Ой, я так рада! А то ты ничего не говорил, я волновалась. П Прости, я их ел как в трансе. Это точно, захихикал она, привстала, протянула руку и сняла со щеки Харуюки приставшую крошку. Кинула её себе в рот и снова засмеялась. Дзынь. Услышав у себя в мозгу странный звуковой эффект, Харуюки поспешно вытер лицо вокруг рта. Ну, ладно. А что что мы сейчас будем делать? Хочешь, сыграем во что-нибудь? У меня уйма игр, начиная с сорокалетней давности. Произнеся эти слова, он вдруг вспомнил, что большинство его игр с кровищей и вообще с адской графикой. Но к счастью, Томока улыбнулась и покачала головой. Знаешь, я не очень много играю в игры. У меня небольшие проблемы с полным погружением. А понятно. После этих её слов Харуюки пригляделся к тонкой решётки над верхней пуговицей блузки и запоздало заметил, что нейролинкера, предмета абсолютно необходимого для общения в наши дни, там не было. Да, встречаются семьи, которые не позволяют детям носить нейролинкер постоянно, пока те не закончат начальную школу. Глобальная сеть рассадник самой разнообразной преступности. Даже включённая функция родительского контроля не гарантирует стопроцентной блокировки вредоносной информации. Если эти дети пользуются только аудиовизуальным режимом во время учёбы, то ничего удивительного, что их пугает полное погружение, отключающее все пять чувств. Ну и что же нам тогда делать? Хароюки ломал себе голову, пока его взгляд не упал на большой экран в гостиной. Хароюки указал на него. "Тогда а э -э -э, не хочешь кино посмотреть? Даже среди старых 2D фильмов есть очень прикольные". Однако ина этот раз Томока покачала головой и застенчиво сказала: а, "А а можно мы просто поговорим? Я хочу узнать про среднюю школу братика". Она встала, обошла столик и села рядом с Хароюки. Как только сладкий молочный запах защекотал его нос, тут же включилось давно выработанное антиженское силовое поле, и Харуюки машинально отодвинулся. Стул наклонился, чуть не сбросив его влево. Харуюки отчаянно замахал руками, пытаясь вернуть равновесие. Томак рассмеялась, глядя, как Харуюки и его стул со стуком вернулись в исходное положение. «Братик, ты такой милый!» «А-а-а-а...»